Волховании и Чародеянии. После периода ученичества восточные славяне, опираясь на византийский фундамент, постепенно сумели развить свой собственный стиль в христианской литературе и искусствах. Их творческая зрелость в архитектуре выразилась в грациозных соборах конца XII века и начала XIII века в районе Владимира Суздаля. Русская иконопись достигла наивысшего расцвета в XV веке в творениях таких художников, как Андрей Рублев и Дионисий. Вторая половина XV века и XVI век могут действительно рассматриваться как эпоха зрелости русской культуры. К этому времени христианство прочно утвердилось по всей стране. В архитектуре Успенский собор во Владимире, конец XII века, послужил моделью построенного в Москве Аристотелем Феораванти одноименного собора 1475-1779 годы. Появились новые ярко выраженные национальные формы архитектуры, шатровый стиль, литература и музыка, церковное пение, успешно вбирали в себя фольклорные традиции. Слово о полку Игореве продолжало оказывать свое влияние на русскую литературу до середины XVI столетия. Текст повествования о победе Дмитрия Донского над татарами в 1380 году «Задонщина» был имитацией слова. Предположительно, подобно слову она пелась в соответствии с древними музыкальными правилами. Само слово читалось и, возможно, пелось в во Обскове даже в XVI веке. Это подтверждается фактом, что единственная рукопись произведения, которая уцелела в 1812 году, когда оно погибло в московском пожаре во время вторжения Наполеона, была копией, сделанной в XVI веке псковским переписчиком. Сообщение псковского летописца о поражении русских от литовцев в битве под Оршей, 1514 год, было написано в стиле слова о полку Игореве. Псковские летописи под редакцией Насонова, том 2, страница, 98 Главка Глава 2. В отличие от новой высокой культуры, древняя славянская языческая цивилизация была к XVI веку в состоянии упадка. Древние эпосы, былины и народные гуляния были еще популярны во всех слоях русского общества, но они постепенно изменили свой характер. Вследствие своей почти полной христианизации массы теряли собственное понимание реального значения древних сакральных празднеств и стали предпочитать более легкие увеселения, подобные гротескные буфонаде шуток обученных медведей. Попытки церкви подавить остатки язычества ускорили упадок древнерусской народной культуры, хотя встречали сопротивление мирян многие годы. Носителями народной культуры были скоморохи. Само название это имеет неопределенное происхождение. Преображенский. Этимологический словарь русского языка. Репринт. Нью-Йорк. Коламбия. Университет. Пресс. 1951 год. Том 2. Страница 304-305. Это странствующие актеры, музыканты, певцы и танцоры. Враждебность духовенства по отношению к ним отражена в поговорке «Скоморох Попу не товарищ». Даль, толковый словарь, том 4, репринтное издание 1882 года, страница 203. Скоморохи известны с киевского периода. В XV и XVI веках они проживали в основном в двух регионах. Один находился к югу от Новгорода, а другой к северу и северо-востоку от Москвы. О скоморохах, смотрите...